завидово Лошади уже были впряжены в кибитку, и я приготовлялся к отъезду, как вдруг сделался на улице великий шум. Люди начали бегать из краю в край по деревне. На улице видел я воина. В гранодерской шапке, гордо расхаживающего и держа поднятую плеть, кричащего, «Лошадей скорее! Где староста? Его превосходительство будет здесь через минуту! Подай мне, староста!» Сняв шляпу за сто шагов, староста бежал во всю прыть на сделанный ему позыв. «Лошадей скорее! Тотчас, батюшка, пожалуй, идти по дорожную!» «На, да скорей же, а то я тебя!» — говорил он, подняв плеть над головой дрожащего старства. Недоконченная сия речь столь же была выражение исполнено, как у Вергилии. В Енеиде речь Еола к ветрам «Я вас!» и сокращенной видом плети властно-велительного гран-одера, староста столь же живо ощущал мощь десницы грозящего воина, как бунтующие ветры ощущали над собою власть сильные еловые остроги. Возвращая новому полкану подорожную, староста говорил, «Его превосходительству, с честной его фамилией потребно 50 лошадей». А у нас только тридцать лицо другие в разгоне. Ради, старый черт, а не будет лошадей то тебя изуродую. Да где же их взять, коли взять негде? Разговорился еще, а вот лошади у меня будут. И, схватя старика за бороду, начал бить по плечам плетью нещадно. Полно ли тебя? Да вот три свежие, — говорил строгий судья ямского стана, указывая на впряженных в мою повозку. Выпряги их для нас. Коли барин их отдаст, как бы он ни отдал, у меня ему тоже достанется. Да кто он таков? Невесть какой-то, как он меня величал, того не знаю. Между тем я вышед на улицу, воспретил храброму предтечь его превосходительства, исполнить его намерение и, выпрягая из повозки моей лошадей, меня заставить ночевать в почтовой избе. Спор мой с гвардейским полканом Прерван был приездом его превосходительства. Еще издали слышен был крик повозчиков И топот лошадей, скачущих во всю мочь. Частое биение копыт — и зрение уже неприметное обращение колес, подымающуюся пылью, толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от взоров ожидающих его аки громовой тучи имщиков. мщиков. Дон Кишот, конечно, нечто чудесное бы тут увидел, ибо несущееся пыльное облако под знатную его превосходительство особую — Вдруг остановясь разверзлась, и он предстал нам от пыли серовиден, от родию черных подобным.